Нига третья. Глава 1. Совсем недолго поразмыслив в тишине, Эмма сумела вполне удовлетворительно объяснить себе самой то волнение, которое испытала, узнав о скором приезде Френка Черчилля. Нет, она отнюдь не опасалась вспышки собственных чувств. Она опасалась, что чувства вспыхнут в нём. От её привязанности к нему почти не осталось следа. Более об этом и думать не стоило. Но он был влюблён в неё сильнее, нежели она в него, и её чрезвычайно огорчило бы, если бы он опять обнаружил прежнюю пылкость. Ей приходилось многого опасаться, если два месяца разлуки не охладили его чувств. Им обоим следовало поостеречься. Влюбляться снова Эмма не намеревалась, Поэтому твёрдо решила не давать Френку Черчиллю ни малейшего поощрения. Нельзя было допустить, чтобы он окончательно ей открылся, ибо в таком случае их знакомство завершилось бы слишком печально. Надеясь предотвратить объяснения, она всё же не могла не предчувствовать чего-то решительного. Ей казалось, что прежде чем кончится весна, произойдёт некий кризис, событие который нарушит её нынешний покой. Составить какое-либо представление о подлинных чувствах Френка Черчилля Эмиль удалось довольно скоро, хотя и не так скоро, как предполагал мистер Уэстон. Обитатели Энскама добирались до Лондона дольше, чем можно было надеяться, но по прибытии Френк почти безотлагательно поехал в Хайбере с тем, чтобы пробыть там всего пару часов. отсутствуй дольше ему не позволили. Из Рендалса он прямиком отправился в Хартфилд, и Эмма, призвав на помощь свой наблюдательный разум, могла тотчас определить, по-прежнему ли он очарован ею и как она должна себя вести. Их встречу отличало не поддельное дружелюбие. Фрэнк вне всякого сомнения чрезвычайно рад был видеть Эмму. Однако она точа заподозрила, что его чувства к ней уже не так нежны и не так сильны. Стоило пристальнее в него вглядеться, и становилось ясно, влюблённость ослабла. Это явилось естественным и желанным следствием разлуки, а также, вероятно, сознаваемого отсутствия взаимности. Фрэнк Черчилль Был, как всегда, весел, много говорил и смеялся, с радостью и не без некоторого волнения вспоминал дни прошлого своего приезда. Нет, она не потому заметила в нём перемену, что он казался слишком спокоен. Напротив, чувствами его владело трепетное возбуждение, и сам он, как будто не вполне удовлетворен был собственной весёлостью. На мнение Эммы повлияло то обстоятельство, Что пробыв у неё всего четверть часа, Френк Черчилль поспешно отправился с визитами к другим хайберийским знакомым. Дескать, дорогой он по встречалку и ково из старых друзей, но не остановился, а лишь на ходу обменялся с ними несколькими словами. Быть может, он себе льстит, однако они, вероятно, будут разочарованы, если он к ним не заглянет. По сему, как ни жаль ему покидать Хартфилд, придётся поспешить. Любовь Френка Черчилля стала менее пылкой. В этом Эмма не сомневалась, но ни быстрый ход его, ни смитенные чувства отнюдь не свидетельствовали о полном излечении. Она была склонна думать, что он боится вновь оказаться подвластным ей и потому из осторожности не позволяет себе долго находиться с ней рядом. Тот визит оказался единственным за целых 10 дней. Рэнк Черчил часто надеялся или собирался приехать, но ему всякий раз что-то мешало. Тётка не могла без него обходиться, так он сам писал отцу и Мачихе. Либо объяснения его были не вполне правдивы, либо он действительно стремился в Рендлс, но переезд в Лондон не оказал целительного влияния ни на нервы миссис Черчил, ни на её ипохондрическое воображение в том же, что она действительно больна. Френк по его собственным словам более не сомневался. Возможно, во многом следовало винить её фантазию, и тем не менее, оглядываясь назад, он видел, как она ослабла за последние полгода. Он надеялся, что причина не столь серьёзна, чтобы забота близких и старания медиков были напрасны, и не опасался за жизнь тётушки, но притом не разделял подозрения отца, считавшего болезнь месяц черчилль целиком и полностью выбименной. Лондон, как выяснилось вскоре, ей не подходил. Она страдала от шума, непрестанно раздражавшего её нервы. По прошествии 10 дней Фрэнк написал в Рендлс о том, что план переменился, они немедленно отправляются в Ричмонд. Тётушки порекомендовали известного врача, там проживавшего, к тому же ей просто хотелось туда поехать. В любимом её уголке был нанят дом с обстановкой, и на эту перемену возлагались большие надежды. Фрэнк, как передали Эмме, очень обрадовался возможности провести в столь малом удалении от столь многих друзей целых 2 месяца. Дом сняли на май и июнь. Теперь он с уверенностью писал, что будет приезжать в Ренделс часто, почти так часто, как ему бы хотелось. Эмма догадывалась, чему, а вернее, кому мистер Уэстон приписывает овладевшее сыном радостное воодушевление. Ей, мисс Вудхаус, но надеялась, что это не так. Ближайшие 2 месяца обещали всё разъяснить. Радость самого мистера Уэстона не подлежала сомнению. Он был счастлив. Обстоятельства сложились точь-в-точь, точь, как он мечтал. Теперь Фрэнк действительно совсем рядом. Что такое 9 миль для молодого человека? Час езды. Живя в Лондоне, он не приезжал совсем, но его отцу казалось, будто перебравшись из столицы в юго-западный пригород, он станет приезжать каждый день. До сей поры расстояние между ним и Хайбери составляло 16 миль, а то и все 17, если учесть, что Черчилль нанимали квартиру на Манчестер-стрит. Даже тогда, когда тётка отпустила его от себя, Фрэнк весь день тратил бы на дорогу туда и обратно. Это было всё равно, как если бы он оставался в Энскоме. Но Ричмонд — совершенно другое дело. Первым определённым преимуществом этой перемены явилось возрождение идей баллов в короне. О нём и прежде помнили. Однако даже попытки назначить хотя бы приблизительную дату были признаны тщетными. Теперь же стало совершенно ясно, бал состоится. Все приготовления возобновились. Вскоре после переезда Черчиллов в Ричмонд Френк написал, что тётушки его уже намного лучше и что он сможет провести в обществе своих хайберийских друзей любой выбранный ими день. Они предпочли назвать одну из ближайших дат. Итак, Бал мистера Уэстона перестал быть только мечтой. Считанные завтра отделяли молодёжь Хайберри от радостного события. Мистер Вудхаус более не противился, признав, что даже для такой опасной затеи май всё же лучше февраля. Миссис Бейтс попросили провести вечер в Хартфилде. Джеймс получил соответствующее случаю распоряжение, но ну о с милыми малютками Генри и Джоном Как надеялся их дедушка, в отсутствие душеньки Эммы ничто не должно было случиться.